Глава двадцать седьмая. Маленькая просьба. Леард, я настолько был одурманен запахом Айселя и её эмоциями, которые выплескивались через край, что не сразу заметил появившегося в дверях отца. Первая мысль, возникшая в голове, была, что он здесь забыл. Но потом эта мысль растворилась, ведь до меня дошло, что я закован в лёд, в лёд Айсель, а это являлось нападением на высшего и каралось законом. Волнуясь за ледяную Магиану, которая, как всегда, говорила во всеуслышание, что хотела, даже не думая о последствиях, я призвал все свои оставшиеся силы, ведь голод на протяжении нескольких дней заметно сказывался, и разрушил ледяные оковы. «Отец, я переступил куски льда, бросая встревоженный взгляд на Айсель. Это не то, что ты думаешь». «И что же я думаю?» — спросил он, оглядывая Магиану с ног до головы. «Мы просто тренировались». Выпалил я, впервые в жизни обманывая родителя. Айсель училась атаковать. «На тебе и посреди аудитории», — заключил родитель, за спиной которого стояла моя удивлённая матушка, а также Ариана и де Верхитаж, которые устремили свои взгляды на поёжившуюся Айсель. Так я её наставник, продолжал нагло врать дальше, закапывая себя ещё глубже. На ком же ей ещё тренироваться? Не нравились мне их гляделки в сторону ледяной магианы. Пристальные, оценивающие. А Ариана так вообще побелела лицом, словно испытывала нестерпимый голод. За пару секунд оказался возле Айсель, закрывая собой от внимания высших вампиров. «Какая приятная девушка!» — усмехнулся отец, наблюдая мой манёвр. «Что же ты спрятал её от нас?» — спросил он, улыбаясь. Я знал эту улыбку, располагающая к себе, но на самом деле за ней скрывалось много всего не самого лучшего. «Дай же посмотреть на твою ученицу!» — попросил родитель. Сжав зубы до ломоты в дёснах, я нехотя сделал шаг в сторону, напрягаясь всем телом и чувствуя, что происходит что-то непонятное. «И как вам, юная леди, мой сын?» — спросил отец уайсель Айсель, взгляд которой стал недобрым. «Достойный ли из него наставник?» «Тёмный Арс», — взмолился я. «Надеюсь, у тебя хватит сил залепить рот этой девчонки, чтобы она не наговорила гадостей. Отец не я, он ей это с рук не спустит». «Не думаю, что вам понравится мой ответ, Шикайтанэш», — ответила Айсель, на моё удивление склоняя голову в знак приветствия. «Я чувствовал, что ей неловко». Но, насколько мне было известно, врать она не станет, что только осложняло наши сни и без того нелёгкое положение. «А я всё же настаиваю», — произнёс отец. «Что ж», — вздохнула Айсель, «уровень обучения у магистра Терриаса в разы выше, чем у вашего сына». «Да», — усмехнулся глава совета, пока я пытался найти хоть один предлог, чтобы выпроводить высшую четвёрку подальше из этой аудитории. «Тогда почему вы занимаетесь с Леартом, а не с ним?» «Да потому что...» Подалась вперёд Магиана, не понимая, что из всего этого может получиться. Сейчас лекция начнётся. Встрял я, не давая договорить, ведь примерно представлял, что последует дальше. Давайте покинем аудиторию. Леард, захохотал родитель. Дай девушке закончить свою мысль. В следующий раз, отец. Настаивал я на своём. Раз ты так хочешь, невозмутимо пожал он плечами. Можно и в следующий раз. Нам сейчас всё равно к ректору нужно. Перевёл он тему разговора. Мы, собственно, только поэтому сюда и пришли. Ариана и Девир хотят создать ещё один факультет. Вот решили посоветоваться. Леди. Снова оскалился отец, глядя на Айсель. Рад был познакомиться с вами. Он развернулся и направился на выход, забирая с собой оставшуюся троицу с сомнительным поведением. Только родители со своими друзьями скрылись за дверьми, как по коридору пролетела трель звонка, оповещающая о начале лекции. «Ты чуть не сгубила себя». Не выдержал я, ведь волнение за Магиану до сих пор не отпустило. Даже боюсь представить, что стало бы с тобой завершита свою пылкую речь. Айсель ничего мне не ответила, и её выражение лица я тоже не видел, потому что стоял к ней спиной. злясь на весь мир и испытывая нешуточный голод, я вышел за дверь, отыскивая взглядом Кирана, который смотрел на меня свиной в глазах. Прошу простите я не осмелился им помешать. Пану расклонил голову тёмной. Долго они под дверьми стояли. Задал вопрос, который интересовал меня больше остальных. «Достаточно, чтобы услышать самое важное», — почти прошептал Киран. У меня внутри аж похолодело. Отец с матушкой теперь в курсе всего. И про моё влечение, и про жажду крови, и про нарушение закона. В кого я превратился за эти несколько дней?» Вымученно вздохнул. Измученный, без крови и секса, потому что все мысли только о ней. Без гордости и самоконтроля, ведь из-за неё я потерял прежнего себя. Сделав глубокий вдох, побрёл прочь от аудитории, улавливая на себе пылкие взгляды девушек, которые, кроме отвращения и раздражения, больше ничего у меня не вызывали. Кабинет ректора двадцатью минутами позже. «Она вся в тебя», — шептал Девир Хитаж, часто моргая и смотря на свою супругу, которая и не пыталась скрыть слёз радости. «Так же прекрасно. Своенравно и горделиво. Но самое главное сходство — она так же мучает Леарта, как и ты меня в молодости. Помнишь?» Ариана счастливо улыбнулась, и две слезинки сбежали по её щекам. «Девушка красива», — взволнованно вздохнула Лирия Танеш. «А как стойко держалась, приведи нас». «Истинная высшая вампиресса», — поддакнул Ниар. «Но так как она пошла в свою матушку, то на Лиарта рассчитывать не стоит. Мы все видели, что отношения между ними не те, какие бы нам хотелось видеть». «Да», — кивнула Ариана. «Пока обстоит всё именно так. Придётся нам самим всё решать. Стоит пробудить в ней вампирскую сущность и наша Микаэла Айсель», — шепнул Девир своей супруге. «Наша Айсель». «Ты прав», — шмыгнула носом вампиресса. «Теперь она Айсель». «Между ними есть чувство, это бесспорно», — взяла слово Лирия. «Даже невооружённым взглядом это видно. Сын так на неё смотрит, аж мурашки по коже. Да и наша девочка как бы не сопротивлялась, но в глубине души знает, что для неё значит лиарт». В кабинет ректора постучались, и в приоткрытую дверь втиснулась голова самого ректора, который немногим ранее был любезно выставлен в коридор, дабы не присутствовать при важном разговоре, который не предназначался для его ушей. «Глава?» — склонился он перед Ниаром Танешем. «Девушку привели, как вы и просили». «Отлично», — кивнул Ниар. «Впусти её». В кабинет с низко опущенной головой вошла адептка, не решаясь поднять взгляда. «Милая», — ласково произнесла Лирия. «Подойди ближе, мы не обидим». Девушка сделала несколько неуверенных шагов. «Нам известно, что ты мечтаешь стать тёмной», — соблазнительно прошептала Лирия танеш «Это правда?» Адептка вскинула глаза от услышанного, замирая, словно преданная собака перед своим хозяином. «Отлично». Довольно улыбнулась матушка Леарта и Карая. «Я обещаю, что сама лично обращу тебя, если ты выполнишь для меня одну маленькую просьбу. Сегодня, во время обеда».